Глава 33. «Мисс Мэллоун или миссис, как вас величать?» Шеф полиции Честер крутил в руках грязную фуражку Джейми, нерешительно глядя на меня. Я махнул рукой. «По закону пока ещё миссис, но лучше не нужно. Сами понимаете, что мне этот семейный статус как рыбья кость в горле или что похоже. Все меня называют мисс Мэллоу или мисс Вэллори, как хотите. Так вот, мисс Мэллоун». Мы направили два патруля в обе стороны дороги от вашего отеля. На станции дежурные тоже поставлены в известность. Только что поступила информация, что обнаружен бежевый Volkswagen Kepher с черной крышей на обочине за городом. «Это же мой!» — воскликнула Джина и закрыла рот себе ладошкой, чтобы больше не перебивать. Водитель с места происшествия скрылся, — невозмутимо продолжал Честер. «Значит, вы его не нашли?» — дрогнувшим голосом спросила я. И он бродит здесь вокруг?» «Не факт, мисс. Автомобиль и прокинулся на противоположном выезде из города. Скорее всего, когда мистер Мэллоун заметил суматоху и сирены, он предпочёл убраться подальше». или таится где-то здесь», — подумала я, а вслух сказала. «Господин Честер, этот человек очень опасен. Посмотрите на мисс Кроу. Ну, вы видели». В таком же состоянии пришла бедняжка Джина, сбежав от этого маньяка. Его же нужно изловить и за решётку посадить пожизненно. Шеф провёл по пышным усам желтоватым от табака пальцем и с достоинством ответил. «Мы делаем свою работу, мисс Вэллори. Делаем. Вам следовало заявить на него раньше, когда Мэллоу напал на мисс. Он показал пальцем на Джину. Сейчас напишите всё как есть и будем его искать». Я расстроенно кивнула головой. Глядя на меня, Честер смягчился и добавил, «Не думаю, что он сунется сюда после такого переполоха, но вы уж будьте аккуратнее». По лестнице спускался врач в сопровождении линет Она успокаивающе кивнула мне головой, и у меня немного отлегло. «Нет, но ну надо же было всему этому навалиться!» «Как она?» — крикнула Джина, обращаясь к Линнет. «Все более-менее», — ответила линет лаконично. Я поняла, что из деликатности всё-таки доложить о состоянии пострадавшей должен был Искулап. «Что там, доктор Пин?» Шеф Честер снова провёл пальцем по усам и сделал знак помощнику. Тот приготовился записывать. Доктор Пин нащупал мясистыми пальчиками сосисочками допотопное треснувшее пенсне в нагрудном кармане и закрепил его на переносице. Выставив вперёд пузико и бородку, он сцепил сосисочки на животе и проговорил. Небольшое сотрясение вследствие в затылочной части, незначительные гематомы и на лице и теле, переохлаждение и шоковое состояние. Прочих... Повреждений по женской части не выявлено. Показан полный покой, постельный режим. У меня всё, господин Честер. Мисс Мэллоун. Он поклонился и склонил голову, переводя взгляд с комиссара на меня и обратно, видимо, ожидая вопросов. «Назначения все у меня», Линат подняла руку, продемонстрировав листочки с рецептами. «Спасибо, доктор Пин, спасибо, комиссар. Мне ужасно хотелось остаться одной и ничего ни с кем не обсуждать хотя бы до утра. Послезавтра приём, всё должно быть в готовности номер один, а у нас армагеддон какой-то». Линат подошла ко мне и подтолкнула в сторону лестницы, шепнула в ухо. «Поднимайся к себе, птичка моя. Я сама провожу полицию и доктора. Иди». Покачав головой, благодарно погладила её по плечу. «Пойду сначала пожелаю дяде спокойной ночи. Успокою его». Я поискала глазами врача. «Доктор Пин, можно вас попросить пройти со мной к мистеру Томасу? Думаю, ему стоит дать что-нибудь успокоительное перед сном». «Конечно, мисс Мэллоуна, это разумно. К вашим услугам». Доктор легко подхватился к саквояж, поклонился всем одновременно, и мы пошли к дядиной двери. Дядюшка сидел грустный и бледный, Доктор засуетился вокруг него, измерил давление каким-то устрашающего вида аппаратом, похожим на огромную вертикальную логарифмическую линейку. Затем дал выпить пару пилюли, какие-то капли. Я взяла дядю за руку. «Не переживайте так сильно, всё обошлось». «Это всё моя вина». Старик всхлипнул и закрыл лицо руками. Это было неожиданно. «Да вы тут при чём?» — воскликнула я. «Ещё чего выдумали?» «Нет-нет», — категорично заявил дядя Тэй, стукнув кулаком по ручке кресла. «Как я мог не выяснить, что за грязный подонок твой муж? Мне даже мысль такая в голову не пришла, старый я дурак! Писал тебе письма, которые, возможно, вредили тебе. Дядя, остановитесь. Детка, скажи мне честно, этот негодяй не поднимал на тебя руку?» Тэй Томас смотрел на меня глазами полными слез. «Слез». А я чувствовала себя ужасно, потому что ему пришлось узнать и пережить всё это. Глядя старику прямо в глаза, я ответила так твёрдо, чтобы у него никаких сомнений не возникло. «Никогда в жизни Джейми Мэллоун не поднимал на меня руку. Клянусь тебе!» Кажется, он мне поверил, потому что плечи его обмякли, а сам он откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза — Наверное, подействовали ещё и лекарства, которые дал доктор. Я тихонечко вышла. В холле было пусто. Горничные даже порядок успели навести. Ряды стульев стояли по линеечке драпировки были в порядке, фуршетные столы выровнены. Оглядев всё, поднялась к себе и быстро улеглась. Однако что-то как будто мешало мне провалиться в сон. Поворочившись, я приоткрыла глаза. Оливия смотрела на меня с портрета укоризненно. Мы уже ищем тебя и скоро обязательно найдём, пообещала я шёпотом и в ту же секунду уснула. Утром меня растолкала Линет. Поедем к судье, нужно отвести ему протокол полиции. Я выпросила нам копию, пришлось задобрить. В нём записаны все показания, и твои, и мои, и Лили, и Джины, и Моники. Всё сложилось как нельзя лучше. Линет, ну как ты можешь? Я путалась в платье, пытаясь быстро в него влезть. «Бедная Моника так пострадала. Ты не заходила к ней?» «Заходила, она ещё спит. Посадила с ней попи. Как проснётся, она даст ей всё, что нужно. Доктор сказал, что приедет днём ещё раз. «Линушка моя, ты ангел. Не представляю, чтобы я без тебя делала». Она рассмеялась. «А я не знаю, чтобы делала без тебя. С тех пор, как я здесь, ни разу не чувствовала себя так, как раньше». Ну, что я одна во всём свете. Довольные друг другом, мы быстренько спустились и обнаружили внизу Джину при полном параде. «Ты что здесь делаешь?» — спросила я, отмечая её укладку, идеально подведённые глаза и мушку в уголке губ. Джина улыбнулась мне улыбкой чеширского кота. Комиссар Честер сказал вчера, что мой автомобиль почти не пострадал и даже на ходу. Мне даже просить его не пришло, чтобы он перегнал его сюда. Правда, он душка. Мы с Линнет переглянулись, сдерживая смех. «Очень уж был довольный вид у нашей подруги, и, кажется, дело было не в машине, а скорее в пышных усах шефа полиции». У судьи всё прошло очень быстро. Представленных свидетельств оказалось достаточно для того, чтобы служитель Фемиды составил свидетельство о расторжении брака. «В этом деле не может быть иных решений», — заявил он. «Всё подтверждено протоколом полиции». «Однако решение вступит в законную силу через десять дней. Тогда его и заберёте. Так положено». «Я готова была прыгать до потолка, душить в объятиях Линет ты Судью. Свобода! Свобода!» «Только бы его поймали, этого мерзавца, тогда можно было спокойно спать всем». Вернувшись, мы увидели автомобильчик Джины у ворот. Грязный, но на вид целенький. А в холле застали очередной переполох. В холле снова был кавардак. В хаотичном порядке стояли стойки с вешалками, на которых висело и переливалось великолепие всех цветов радуги. Между стойками металась лили и заламывала руки. Что случилось? Я совершенно спокойно присела на ближайший стул. Сегодня точно ничто не могло меня ни волновать, ни встревожить. — Это платье, платье! Эти идиотки! Клинические идиотки из костюмерной! Это катастрофа, понимаешь? — Нет. Полигматично качнула я головой и отхлебнула горячий чай, который мне принесла горничная. Нам доставили платья что не так? Это же наряды для дневных выступлений, а нам нужны вечерние! Лили изобразила обморок, плюхнувшись на стул рядом со мной. Я спокойно обозревала платье. Линет и Джина уже прикладывали к себе какие-то роскошества. По-моему, любое из них способно было превратить каждую из нас в царевну-лебедь». «Мисс Лили, а можно мне это?» Джина приложила к себе бледно-лимонное шифоновое с деликатной искрой. Лили вскочила, забыв об обмороке, и принялась критически её оглядывать. «Так-так, я представляла тебя в голубом, но это роскошно сочетается с твоими волосами. Что ж, не дурно, не дурно. Давай отложим его и попробуем голубое. Вот это» линет тем временем робко крутила в руках что-то нежное, жемчужно-серого цвета. линет не торопись, сейчас я тобой займусь», — авторитетно заявила Лили. «Посмотри-ка вот эти три. Помню их по своему спектаклю. Они в одном стиле должны подойти». Я смотрела на эту феерию красок с удовольствием, посмеиваясь тихонько. Лили была неподражаема, я её обожала. «Ты что-то сказала, дорогая?» Она повернулась ко мне с немного бесноватым шальным огоньком в глазах. «Да нет, попозже подойду». Попыталась я сделать движение в сторону лестницы на второй этаж. Однако Лили преградила мне дорогу и уставилась на меня так, как будто её только что озарила какая-то мысль. Это немного пугало, хотя и выглядело безумно смешно. «Моника», — непонятно заявила актриса, — «Монике запретили вставать» теперь только ты». «Лили, успокойтесь, вы заговариваетесь», — давясь от смеха произнесла я, пытаясь протиснуться мимо неё, но была отодвинута с лёгкостью её мощным бедром. «Моника не может быть невестой», — уже внятно произнесла мисс Беккер. «А значит, невесту на приёме придётся играть тебе». Огонь в её глазах не давал мне ни малейшего шанса возразить. Джина с Линат чего то пришли в восторг и принялись вместе с Лили с энтузиазмом копаться в нарядах. Наконец, они втроём выудили что-то белое, невесомое, струящееся с длинным шлейфом. «Это наряд Офелии из Гамлета», — заявила Лили. «Не самая весёлая история, но подходит идеально. К нему даже вуаль есть, а украшения подберём мои». Я провела пальцами по белому нежному шёлку. Так странно всё это было. Ни разу не была замужем, но сегодня развелась. Мне не делали предложения, но собираюсь примерить образ невесты. А, впрочем, где наша не пропадала? Подняв глаза на подруг, я улыбнулась им. Тогда давайте примерять.